глава восемь следствие закончено забудьте и что же теперь делать спросил денис альбертович когда со стейками было покончено гостеприимный хозяин не обманул под вот шотландский молт стейки ушли в лед молт молт вишки Солодовый виски, который производится только из соложенного ячменя методом двойной или реже тройной дистилляции в медных перегонных кубах. Данилов только сейчас понял, насколько он был голоден. Поглядев на то, как гость расправляется со стриплойном, Денис Альбертович снова поставил сковородку на плиту. Стриплойн — так называемый премиальный стейк из-за трубы спиной части «Тонкий край». Наевшись до отвала, гость рассыпался в похвалах, которые были прерваны деловым вопросом хозяина. — В общих чертах я уже все продумал, — сказал Данилов, показывая жестом, что вискаря он больше не хочет. — С учетом медикаментов у вас в отделении, насколько я понимаю, все в порядке. — Ирина — монстр учета, — усмехнулся Денис Альбертович. — У нее все подсчитано и по полочкам разложено вероятно организованный человек все успевает ничего не забывает и вообще умница и красавица добавил данилов ну прям хоть женись жутил денис альбертович опасливо косясь на закрытую дверь кухни жена была дома следовательно препарата она должна приносить свои продолжал данилов однозначно кивнул денис альбертович «Держать их на сестринском посту нельзя. Велик риск, что ампулы обнаружат другие сестры. Внизу в раздевалке их тоже не оставишь, ведь для того, чтобы спуститься туда, нужно отпрашиваться». Денис Альбертович слушал и кивал после каждой фразы. «Да, так оно и есть». «Остается два варианта. В кармане рабочей блузы или в сумке». Я бы держал ампулы в сумке и доставал бы непосредственно перед использованием. Долго таскать ампулу в кармане неудобно. Можно случайно ее раздавить, или же кто-то из персонала может ее заметить. достал ампулу из сумки, — подхватил Денис Альбертович. В туалете набрала шприц и пошла обходить отделение. И мимоходом ввела препарат в катетер или капельницу. Закончил Данилов. — Я вполне допускаю, что в капельнице у Иголушкина мог быть навокаинамид. — Навокаинамид — это антиаритмическое средство, урежающее частоту сердечных сокращений. Применение его вместе с веропомилом может привести к остановке сердца. — Почему вы улыбаетесь? — Дебихина сейчас сделала бы круглые глаза и сказала бы вам менторским тоном. — ну — Доктор, пора бы выучить, что новокаиномид урежает частоту сердечных сокращений. Если бы в капельнице у Иголушкина был новокаиномид, то таких ордий у него не возникло бы. — Ну да, — кивнул Данилов. Такими мелочами, как ваголитический эффект, который ускоряет проводимость по атриовентикулярному соединению, на себе голову не забивает. — А напрасно. — А напрасно. «Можно посмотреть запись с камер?» — предложил Денис Альбертович. не сравнить, не сравнить с назначениями, указанными в истории болезни Голушкина. Если Вера сделала ему какую-то несанкционированную инъекцию...» «Не думаю, что мы увидим что-то интересное», — возразил Данилов. «Местоположение камер всем известно, и если нужно, то она встанет таким образом, чтобы заслонить руки от камеры» надо найти у нее в сумке или в кармане ампулы с сильнодействующими препаратами которые могут привести к летальному исходу это единственное доказательство хотя бы и косвенное она всегда может сказать что украла ампулу для того чтобы иметь запас дома на всякий случай ведь у нее больная мать но так я хотя бы буду иметь основание для того чтобы избавиться от нее и ее сестры денис альбертович Легонько пристукнул кулаком по столу. — И в полиции уже можно будет сообщить о наших подозрениях. Хоть какая-то улика будет в наличии. — Давайте завтра же и проверим ее сумку. Она как раз завтра дежурит. Вы сможете завтра приехать к нам днем где-то в полдень? — Приехать-то я смогу, раз такое дело. Но как мы залезем к ней в сумку? Данилов вопрошающе посмотрел на собеседника. — Мы должны сделать это у нее на глазах, и желательно при свидетелях. Как вы себе это представляете? Заглядывать в сумку тайком — бессмысленно. Она скажет, что мы ей ампулы и подложили. — Однако задачка... — нахмурился Денис Альбертович. — Ну, я что-нибудь придумаю. Можно, например, устроить проверку под предлогом недостачи каких-то препаратов у Ирины Константиновны. — Я скажу, что у меня есть определенные подозрения в адрес сестричек и предложу устроить проверку. — Она вам на это скажет, что у нее все в порядке и ничего не пропадало. Что тогда? — В принципе, я бы рассказал ей правду, — ответил Денис Альбертович. — Я Ирине доверяю и уверен, что она будет держать язык за зубами. Надежный она человек и отношения у нас хорошие. Вам она тоже ведь нравится, если я не ошибаюсь? — В общем-то, да, — признал Данилов. Ирина Константиновна произвела на меня хорошее впечатление. Но мне по подолгу службы... Он шутливо приосанился, не вставая со стула. Положено подозревать всех, кроме разве что медсестры Муратовой, которая появилась в отделении совсем недавно. Взять хотя бы Древцову. — Да будет вам, — скривился Денис Альбертович. Нашли, кого подозревать. А Ирину Константиновну подозревать не стоит, потому что ей нет смысла подкапываться под меня. Я же уже говорил, что мы с ней ладим. А как там с новым заведующим сложится, это еще бабушка надвое сказала. Может, у него будет своя доверенная кандидатура на эту должность? При упоминании о новом заведующем на лицо Дениса Альбертовича легла тень, показывающая, насколько ему дорого это заведование. «Вам виднее». — ответил Данилов, которому нечего было возразить. — Тогда давайте сделаем так. Я приеду к полудню, вроде бы для того, чтобы поделиться с вами своими подозрениями относительно Веры. А вы поделитесь информацией с Ириной Константиновной, и мы втроем что-нибудь придумаем. — Кстати, а с дочерью Иголушкина вы не общались? — Как же, — хмыкнул Денис Альбертович. — Имел удовольствие прямо с утра. «И что?» а Денис Альбертович пренебрежительно махнул рукой. «Старая ария из оперы «Врачи-убийцы». Всех засужу, всех посажу, всем покажу. Но с учетом накала ее истерики могу предположить, что жалобы не будет. Недовольные родственники делятся на две группы. Одни орут, другие пишут. Тот, кто орёт обычно не пишет, а тот, кто пишет, обычно не орет». Данилову так и не удалось придумать подходящего повода для осмотра сумки Веры Нечухаевой. Денис Альбертович тоже не смог ничем обрадовать. Вера ходила по отделению, как ни в чем не бывало, поправляла кудряшки, выбивавшиеся из-под шапочки, проявляла заботу о пациентах. Данилова приветливо улыбнулась и спросила, как его дела, явно с намеком на смерть голушкина Классика жанра. — подумал Данилов. — Коварная преступница, которую хрен заподозришь. — Сначала найди доказательства, — отдернул вредный внутренний голос. — Вдруг это отодревцову тебе свинью подложила, или Голушкин все же выдал такую реакцию на помил Из врачей в отделении находились Бурлай, Шугуров и Дебихина, которая неприязненно посмотрела на Данилова и сказала... — Что-то вы к нам зачастили. — Владимир Александрович хотят назначить на мое место, — пошутил Денис Альбертович, пребывавший в отличном расположении духа. — Я ему сейчас дела передавать буду. — Вы серьезно? От удивления глаза Дебихиной стали круглыми, как у совы. — Шучу. Счет наступающего первого апреля, — ответил заведующий отделением. — Вы же знаете, Марина Степановна, что Владимир Александрович — доцент кафедры. Заведовать отделением ему вряд ли интересно. — Сегодня доцент, а завтра нет, — сказала Дебихина, переводя взгляд с заведующего на Данилова и обратно. — Бывает же совпадение, — подумал Данилов. ляпнул человек наугад и попал точно в цель. Повторил то, что я говорил Дебихиной на прошлой неделе. В кабинете, с глазу на глаз, он рассказал Денису Альбертовичу о сканировании Дебихиной. «Однако я и подумать не мог, что полностью ее устраиваю», — усмехнулся Денис Альбертович. «Ну и занудой быть однозначно приятнее, чем говнюком». Для серьезного разговора заведующий отделением пригласил старшую медсестру в свой кабинет и предупредил сотрудников, чтобы его минут пятнадцать не беспокоили бы по пустякам. Слушая рассказ Дениса Альбертовича, изредка перемежаемый Даниловскими репликами, Ирина Константиновна ахала, вздыхала и недоверчиво качала головой. Неужели это правда? На предложение сымитировать пропажу медикаментов ответила отказом. «Это можно сделать только утром. Я прихожу без четверти восемь и первым делом проверяю расход и наличие». «Не хотелось бы откладывать». Денис Альбертович растерянно посмотрел на Данилова. — Время дорого. «Дорого — Дорого, — подтвердил Данилов. — Лучше бы определиться сегодня. Ирина Константиновна на минуту призадумалась, а затем тряхнула головой и сказала. — Будет вам повод. Через пять минут. — Какой? — хором спросили оба. — А вот не скажу, — усмехнулась Ирина Константиновна. — Для вас это тоже должно быть потрясение. «Не смотрите на меня так, Денис Альбертович. Все будет тики-таки. Вы, главное, поддержите мою истерику». Сказав это, она вышла из кабинета. Данилов переглянулся с Денисом Альбертовичем и тоже вышел. В ординаторскую не пошел, встал у сестринского поста и начал просматривать истории пациентов, которых сегодня должны были перевести в другие отделения. Краем глаза Данилов наблюдал за тем, что происходило вокруг. Он увидел, как Ирина Константиновна с кружкой в руке прошла из своего кабинета в Сестринскую, где стояли чайник, тостер и микроволновка. Вскоре из Сестринской послышался виск. нешибко громкий, но очень пронзительный. Денис Альбертович тут же вышел из своего кабинета, явно стоял у двери в ожидании развития событий одновременно с ним из Сестринской, прихрамывая на левую ногу выскочила ирина константиновна лицо ее раскраснелось от волнения а в правой руке она держала саба которому вообще то полагалось находиться на левой ноге сестры громко позвала ирина константиновна а ну ка все сюда и вы денис альбертович тоже зайдите полюбуйтесь сказав это она вернулась в сестринскую Медсестры бросили все дела и потянулись на зов. С Верой на сутки снова вышла Таня Муратова. А кроме того, днем работали еще две сестры, мужеподобная дама по имени Виктория, при виде на которую на ум приходила некрасовская коня на скаку остановит, и подвижная черноглазая Альбина, носившая вместо маски навороченный респиратор высшего Дана данилов тоже прошел в сестринскую хоть его туда и не приглашали ирина константиновна грозной валькирией стояла посреди с сестринской саба в руке что это такое строго спросила она оглядывая медсестер я вас спрашиваю кто притащил в отделение тараканов к кремовой подошве саба прилипло что то темное и бесформенное продемонстрировав подошву всем собравшимся Ирина Константиновна стерла, налипшая салфеткой, надела саба на ногу и указала пальцем в ближний угол, где на полках узкого стеллажа лежали сумки сестера. — Вот отсюда он полз. Явно вылез из чьей-то сумки. — Что вы на меня так смотрите? А ну-ка, показывайте сумки. У кого из вас там тараканий рай, крошки с объедками? Что вы стоите? «Хорошо, я сама посмотрю, только убирать все обратно будете сами». Решительным шагом она подошла к стеллажу, схватила первую попавшуюся сумку. У Данилова не было сомнений в том, что это будет сумка Веры. Прошла до стола и высыпала на него содержимое сумки. «Что вы себе позволяете?» выдохнула Вера. «Пытаюсь решить проблему, пока она не приняла характер стихийного бедствия». — сверкнула глазами Ирина Константиновна. — Если от нас по корпусу пойдут тараканы, то отвечать буду я, так что позвольте убедиться. Она заглянула в пустую сумку, зачем-то пошарила в ней рукой и положила сумку на стол. — Извини, Вера, это явно не ты. — Ой, а что это у тебя? Между косметичкой и кошельком на столе лежали три ампулы разного размера. Ирина Константиновна схватила их вперед, Вера, и прочла название препаратов. «Навокаинамид? Пропофенон? Атропин?» «Вера, откуда это? И зачем?» «Грамотный набор», — оценил Данилов. «Где не подойдет одно, там подойдет другое». «Не знаю». Вера изобразила растерянность и непонимание. «Это не мое. Наверное, на столе лежало». «На столе ничего не лежало», — строгим тоном сказала Ирина Константиновна. «Я обратила на это внимание перед тем, как вытряхнуть твою сумку. Значит, это мне подложили?» Вера перевела взгляд со старшей медсестры на заведующего отделением. «Денис Альбертович, это не мое, честное слово. Подложить можно наркотики», — прокомментировала Ирина Константиновна, кладя ампулы на стол. Или какой-нибудь прекурсор. Прекурсорами – это слово в переводе с латыни означает предшественник. В широком смысле слово называется вещества, участвующие в реакции, приводящие к образованию целевого вещества. В узком смысле так называют вещества, участвующие в реакциях получения наркотических препаратов. Для того, чтобы подставить. Ну, какой смысл подкладывать новокаинамид? «Вера, ты крадешь препараты? Но зачем тебе на вокаиномид с атропином? Маму лечить?» «Оставьте мою маму в покое!» взвизгнула Вера. «Я не знаю, как в моей сумке оказались эти ампулы. Еще вопросы есть? А то мне работать нужно». «У меня к вам есть вопросы», сказал Денис Альбертович, сделав ударение на втором слове. «Пойдемте в мой кабинет». А вы, Ирина Константиновна, найдите мне ту диверсантку, которую у нас тараканов разводит. Данилову очень хотелось послушать разговор Дениса Альбертовича с Верой. Но его в кабинет заведующего не пригласили, поэтому он остался в Сестринской, чтобы понаблюдать за дальнейшим развитием событий. А ну как у какой-то другой сестры тоже ампула обнаружится. Так, показывайте-ка мне быстро ваши сумки. Распорядилась Ирина Константиновна, когда заведующие и Вера ушли. Сестры одна за другой продемонстрировали ей содержимое своих сумок. У Тани Ирина Константиновна нашла початую упаковку печенья и сокрушенно покачала головой. — У нас нет тараканов, Ирина Константиновна! — залепетала Таня краснее лицом. — Мы в новостройке живем, вы же знаете. Дом восемь месяцев назад сдали. Там пока еще никакая живность завестись не успела. — Девчонки! — Ирина Константиновна обвела сестер начальственным взглядом. — Будьте бдительны и аккуратны. Если я увижу еще одного таракана, то никому мало не покажется. И вымойте, наконец, микроволновку. На нее смотреть противно а не то, чтобы еду в ней разогревать. Пристально оглядев пол стены, она вышла из сестринской, перекинулась парой слов с сидевшим на сестринском посту бурлаем и скрылась в своем кабинете. Следом за ней туда вошел Данилов. «Браво!» — сказал он, закрыв за собой дверь. «А с учетом того, что у вас практически не было времени на подготовку, просто волшебно!» Ирина Константиновна смущенно улыбнулась и махнула рукой. Подумаешь, пустяки какие. — Мне очень любопытно, откуда вы взяли таракана, — продолжал Данилов. — Лично я здесь ни одного не видел. — Я тоже? — ответила Ирина Константиновна и указала взглядом на ведро для мусора, стоявшее у ее стола. Данилов заглянул в ведро. На дне лежали несколько скомканных бумажек и разломанная надвое булочка. — На крошки приманивали, — неуверенно предположил Данилов. Ирина Константиновна отрицательно покачала головой. Данилов развел руками, давая понять, что других версий у него нет. — Изюм, — сказала Ирина Константиновна. — Знаете байку про пекаря Филиппова, который съел таракана, найденного в выпеченной им булке, — «Доказываю, что это не таракан, а изюм. Если таракана можно выдать за изюм, то можно и изюм выдать за таракана. Все равно никто пристально рассматривать такую пакость не станет». «Какая же вы умница!» — восхитился Данилов. «А еще красавица-спортсменка творческая натура», — подхватила Ирина Константиновна. «И при этом одинокая». Теперь настал черед смущаться Данилову, не ожидавшему подобного поворота. «Простите», — похватилась Ирина Константиновна. «Вырвалось случайно глупое слово. А Верка, однако, тварь. Интересно, она одна действовала или на пару с Надькой?» Данилов молча пожал плечами. «Как хорошо, что вы ее раскусили, Владимир Александрович!» Ирина Константиновна восхищенно покачала головой. — А мы все словно слепые котята. — Нет, вот просто поверить не могу, несмотря на то, что сама у нее ампулу нашла. Вот зачем? — Чтобы отомстить Денису Альбертовичу, — ответил Данилов. — Он их обеих обидел. Точнее, они считают себя обиженными. — Да бросьте вы! — фыркнула Ирина Константиновна. — Обидел. Как бы не так? Это же на моих глазах было. Надька пришла сменять Верку в состоянии полного нестояния. Вот реально на ногах стоять не могла. Я удивилась. Как можно приходить на работу в таком виде? А она мне, я сейчас кофе выпью и в норму приду. Всю ночь глаз не сомкнула. Маме клизмы ставила. ну Денис Альбертович и посоветовал им прекратить этот бесконечный подвиг. А они взбеленились и подняли хай. Ну ладно бы это. «А людей убивать зачем?» «Такое впечатление, будто я в сумасшедшем доме работаю». За дверью послышался шум, сопровождаемый криками. Выйдя из кабинета, Данилов увидел Веру, стоявшую у распашной входной двери отделения. На Вере не было ни шапочки, ни маски. Лицо ее покраснело до свекольного цвета. Глаза горели ненавистью. Того и гляди, кудряшки превратятся в змей. «Чтоб вы все сдохли, сволочи!» Вера смачно плюнула на пол и выскочила за дверь. «Что вообще происходит?» Завелась Дебихина, осматривавшая одного из пациентов. «Что за Армагеддон такой? И куда она ушла? Ей же до утра работать!» «Вера Алексеевна у нас больше не работает», сказал Денис Альбертович, подходя к сестринскому посту. «Я так понимаю, что и Надежда Алексеевна тоже. «Опаньки!» — Дебихина по-простонародному хлопнула себя ладонями по бедрам. «А кто же работать будет? С сестрами и так был напряг. Сегодня я останусь, а завтра вместо надежды на сутки выйдет Виктория», — сказала Ирина Константиновна. «А я прямо сейчас пойду трясти Маргариту Самвеловну. Может, она нам кого-то из других отделений даст на время». Маргаритой Самвеловной звали главную медсестру больницы, эффектную молодую бронетку, похожую на врубелевскую царевну-лебедь. Данилов был знаком с ней заочно. Видел фотографию на сайте, когда изучал больничную администрацию. Денис Альбертович посмотрел на Данилова и качнул головой в сторону своего кабинета. — Ну и дела, — сказал он, усевшись за свой стол. «С одной стороны, хорошо, что мы их больше не увидим, а с другой, плохо, что они не ответят за свои дела». «Вы уверены, что они действовали вдвоем?» Данилов сел на диван и закинул протезированную ногу на здоровую. Обстоятельства, приведшие к травме, которая потребовала протезирования левого коленного сустава, описаны в книге «Доктор Данилов» в МЧС. «Почему?» «Вера раскололась». Вера строила из себя оскорбленную невинность. Денис Альбертович закатил глаза и покачал головой, давая понять, что спектакль был еще тот. Но они же очень близки. Даже если Надежда в этом не участвовала, то она знала, что делала Вера. В этом никаких сомнений быть не может. — Вам виднее, — ответил Данилов. — Вы их лучше знаете. Что же касается ответственности, то тут действительно ничего не докажешь. Но не могли же мы ждать, пока она угробит кого-то еще, причем на глазах у свидетелей. Этого можно было прождать до морковки на заговенье. Черт с ними. Я верю в высшую справедливость и то, что в конечном итоге все получают по заслугам. Главное, что пациенты больше не будут умирать понапрасну. «Да, это главное». — согласился Денис Альбертович. — С меня, Владимир Александрович, обещанная поляна. Готов выслушать ваше пожелания. — Вы мне вчера авансом ее накрыли, — усмехнулся Данилов. — Не помню, когда ел такие богические стейки. Новомодное слово богические перекочевало к Данилову из лексикона дочери. — Произнесешь и думаешь. Хорошо, что мама не слышит. Мать Данилова все отступления от норм литературного русского языка воспринимала в штыки. Если непутевый сын приходил домой, пошатываясь, но говорил «Прости, мама, выпил лишнего после дежурства», то никаких репрессивных мер к нему не принималось. Прими душ и отсыпайся. Но стоило сказать, что-то я пережрал, мама. Как сразу же приходилось выслушивать, пространную лекцию о вреде алкоголизма и о деградации личности, к которой приводит эта пагубная привычка. В качестве наглядного примера деградации приводился лексикон алкоголиков. Пережрал, набухался, залил шары и тому подобное. «Это был скромный домашний ужин», — возразил Денис Альбертович. «А то, что вы сделали, достойно роскошного банкета, так что назначайте где и когда». «В пятницу вечером в Бухом Ильиче», — ответил Данилов. «Знаете это место? Милый такой бар у станции площади Ильича. Вкусное пиво, хорошая пицца, демократическая обстановка». «Может, выберем что-то посерьезнее?» «Там, где посерьезнее, будет скучно. А в Ильиче весело. Только столик забронируйте заранее. Лучше в подвале, там потише». «Как скажете?» Денис Альбертович... Записал в настольном органайзере название заведения. а «В восемь нормально?» Данилов кивнул. «А вы у нас до конца марта не доработаете?» спохватился Денис Альбертович. «Мне так не хочется расписание перекраивать». «Без проблем. Если надо, то я и в апреле подежурить могу», предложил Данилов. «Мне не в тягость, особенно если никакими посторонними делами заниматься не нужно». «Следствие закончено, забудьте». Денис Альбертович прищурился. «Смотрели этот фильм?» «Не припоминаю», — признался Данилов после небольшой паузы. «Хотя название кажется знакомым». «Что-то из детства». «71 год. Режиссер Дамиана Дамиани. Тот, что снял первый сезон «Спрута». Сюжет стандартный. Италия, мафия, тюрьма. Одиночка пытается противостоять системе. Я, знаете ли, фанат итальянской классики. Я в детстве был влюблен в арнелу мути да так сильно, что она мне каждую ночь снилась. Данилов ностальгически прикрыл глаза. Увидел ее в укрощении Строптивого и влюбился с первого кадра. Так что мы с вами родственные души.